Глава 32. Приняв прохладный душ, я поднимаюсь на второй этаж в свою спальню. Краем глаза замечаю, как Лиза провожает меня взглядом, сидя на диване. Надеваю свободную майку и льняные домашние штаны, немного сушу пальцами влажные волосы, спускаюсь на первый этаж. Сегодняшнюю ночь я не планирую ночевать один. Без Лизы ложиться в постель не хочу. Я не приглашаю Лизу в свою спальню. И вовсе не потому, что не желаю ее видеть на своей холостяцкой территории, а потому что на одной ноге с костылями крайне неудобно ковылять на второй этаж. Поэтому мы поспим в гостиной на диване, хотя я безумно ненавижу спать на диванах. Это крайне неудобно. Не против, если я буду спать с тобой? Для приличия спрашиваю я, входя в гостиную. Понимаю, что даже если она сейчас ответит «нет», я никуда не уйду. Да и она сама прекрасно это знает. «После того, что вытворил со мной в душе, ты вообще обязан на мне жениться?» Спокойно, отвечает она, демонстративно отодвигается в сторону, освобождая для меня место. Хотя бы улыбнулась, что ли. Насупилась, надулась. До сих пор щеки красные. А что я такого сделал? Не понимаю. Ее что? Никто раньше не ласкал там? Или, может, не в ласках дело, а в депиляции? «Все равно не понимаю». «Так я не против жениться», — отвечаю я, целуя Лизу в упрямый носик. «Не пыхти, как чайник», — дотронулся до волос и погладил по макушке. «Крышечку сорвет». «Знаешь, что, Камаев?» — зло питона. «Не знаю, скажи», — улыбаясь, отвечаю я, пристраиваясь на подушке. Нашу увлекательную перепалку прерывает звонок в дверь. На часах почти десять, и мы, собственно, никого не ждем. Лиза вопросительно поднимает на меня бровь, и я также жестами отвечаю, что понятия не имею, кто там за дверью. «Извини, что так поздно. Поговорить надо». На пороге стоит Сергей, и вид у него был, мягко говоря, встревоженный. «Проходи на кухню». Прикрываю за другом дверь и направляюсь следом за ним. «Что случилось?» Спрашиваю я, доставая из холодильника бутылку коньяка и лимон. Чувствую, что разговор будет трудным, и без бутылки не разберемся. «Добрый вечер, Лиза», — говорит Сергей, и я, оборачиваясь, чтобы увидеть свою женщину в дверях, помогаю ей присесть с нами за стол. Секретов у нас от нее никогда не было и не будет, тем более, что все мы трое теперь партнеры одного бизнеса. Надеюсь, я тебя не разбудил? «Нет». «Мы еще не ложились», — отвечаю я, акцентируя на слове «мы». «Слушаем». «Я нашел Семена». Друг сам открывает бутылку, наливает нам в рюмке алкоголь. «Где?» — спрашиваю я, смотря на то, как нервничает Сергей. «А заставить его нервничать очень сложно». «В загородной резиденции твоего отца». После этих слов он быстро выпивает стопку, и я следом заливаю в себя спиртное. «Я не ослышался?» – переспрашиваю я, но, смотря в глаза друга, понимаю, все верно. «Нет. Он жил там безвылазно. Охранники твоего отца снабжали его продуктами и не только». «Под не только ты имеешь в виду проституток?» – спрашивает Лиза, сообразительная моя. «Именно», – отвечает Сергей, закусывая коньяк лимоном с солью. «На этом и прокололся». «Подробнее, требую я. Ему привезли на ночь Юлию. Я пытаюсь вспомнить, о ком же идет речь, и как назло не могу вспомнить, и друг поясняет дальше. Она два года работала у нас, уволилась еще до прихода Лизы, следовательно, и Семен ее ни разу в клубе не видел. Она сейчас работает у Вагита. Ты знаешь, он специализируется на выездных рандеву». Вот и отправил Юльку к нашему мальчику на дачу. А она его узнала. Она же очень хорошо общалась с Ликой, когда работала в клубе, и, как выяснилось, общаются до сих пор. Видимо, Лика ей рассказывала, что из-за этого перца лишилась работы. Показала ей фотку Семена во время разговора. А у Юльки очень хорошая память. Она же художник. И вот привезли ее туда, отработала она ночь и домой. А оттуда уже позвонила Лики. Лика мне. Я проверил, убедился, что это действительно он. Все, круг замкнулся. Он до сих пор там? Да, но мои парни держат оборону. Выехать он с территории не сможет. Пусть следят. Беру бутылку в руки и из горла делаю несколько жадных глотков. Лиза смотрит обеспокоенно на меня, но не вмешивается. Зачем? Не могу поверить, что мой собственный отец обокрал меня. Хотя теперь становится понятно, почему он доверил Семену все банковские подписи. А я никак не мог ответить себе на этот вопрос. А оказалось, все до безобразия банально. «Отец предлагал тебе продать клуб?» – спрашивает Сергей, снова наливая нам. Клуб и так принадлежит ему. Я там числился только директором. Естественно, на расчетных счетах Зевса были мои деньги – Отец никогда не вкладывался в него, но и никогда не претендовал на прибыль. Вспоминаю наши последние телефонные разговоры с отцом. Он просил неделю назад приехать к нему подписать какие-то бумаги по ликвидации клуба, но мне было не до этого. Я не слушал его, если честно. Голова была занята Лизой. Сначала ее авария, потом операция Вани. Он звонит мне каждый день, но я не отвечаю и перезвонить забываю. Может, это и хорошо, что ты не отвечаешь? Друг несколько секунд смотрит на меня, а потом продолжает. В общем, в мэрии у меня друг работает в отделе закупок. Готовятся документы для тендера на строительство нового торгового центра. Инициатор этого – Камаев Дамир, то есть твой отец. И в чем подвох? А в том, что этот торговый центр строится будет на месте ночного клуба «Зевс». Друг протягивает мне фотографии документов. Понимаю, что они добыты незаконно, но это меня сейчас меньше всего волнует. В смысле? Не могу поверить в то, что я сейчас вижу собственными глазами. Отец решил снести клуб, но зачем? И причем здесь я? Я поднял связи в регистрационной палате, клуб действительно зарегистрирован на твоего отца. А вот земля оформлена на тебя. Какая земля? Не понимаю. «Земля, на которой стоит клуб. Изначально она принадлежала твоему деду. После его смерти ее унаследовала твоя мама, а после нее ты согласно завещанию. Но твой папа сделал все, чтобы ты об этом не знал. И, как я понимаю, он обрывает тебе телефон именно по этому поводу. Ему нужна твоя подпись на документах по продаже земли, причем срочно. Зачем ему все это?» спрашивает Лиза, искренне не понимая этой грязной игры моего отца. Затем, что он всего лишь марионетка. Ему приказали освободить территорию под центр, вот он и старается, усмехаюсь я. При первом же удобном случае вышвырнул меня из клуба, еще и деньги мои присвоил, мразь. Возможно, он хочет обменять эти деньги на твою подпись на документах, предполагает Сергей. Хотя обмен неравноценный. Не хочет он говорить Руслану о земле, а документы подписать надо, рассуждает Лиза. Значит, документов должно быть много, чтобы ты не заметил. Деньги ему не нужны. Они лишь отвлекающий маневр. Он хочет вернуть эти деньги сам. Типа нашел предателя, этакий герой для сына. Сын гордится отцом, благодарен ему, радуется возвращению денег. Предполагаю, что они будут налом чтобы ты их видел и даже потрогал. И в этой суматохе, уверяю тебя, ты подпишешь что угодно, не читая. Психология. А ведь она права, Рус. Знаю, иначе бы не работала у меня. Что будешь делать? Он хочет отыграть этот спектакль. Не будем ему мешать.